Глава 32 Без названия Альтабелли смотрел на медленно приближающуюся к засаде группы людей. Они были измотаны до предела, но шли быстро и даже несли на носилках раненого. Летенант насчитал троих детей, еще трое определенно были женщинами. Упыря узнать было легко даже на расстоянии. Остальных он идентифицировать не смог, но все были с оружием. Сталкеры? В любом случае мало. Очень мало спасшихся. «Теперь твой выход, лейтенант», — сказал Макар, положив руку на плечо Альтабелли. «То есть?» «На дорогу выйдет броневик. Ты выйдешь из-за него и скажешь, что представляешь комендатуру. Упырь тебя ведь знает. Альтабелли не стал спорить, его знали все сталкеры». «А смысл?» Смысл в том, что за подозрю упырь нашу засаду начнется перестрелка. Даже если увидит вояк, он ее устроит. А если увидит вояк во главе с тобой, на не полезет, потому что ты ему напоешь, что его ждет амнистия и все такое. Тебе он доверяет. Есть такая информация, лейтенант. Ты же у нас честный. Альтабелли помолчал. Он понимал, чего хочет темный и прикидывал, как в сложившейся ситуации правильнее поступить. «А дальше?» – спросил он. «Дальше? Ты говоришь им положить оружие на землю. Они само собой ложат. Потом вступаем мы». «А что мешает просто расстрелять их из засады? Ваши вроде бы особой щепетильностью никогда не отличались. Нам не нужны мертвецы, если ты еще не понял. У нас несколько иная договоренность». «Всех этих мы хотели бы получить в целости и сохранности, кроме разве что сталкеров. Их мы даже можем отпустить». Хотя живой упырь нам тоже не пригодится Есть мнение, что он друга нашего обидел Сейчас в зоне народу немного, кроме него никому Альтабелли снова помолчал Почесал зудящее царапин и ссадин лицо Я ведь могу и не согласиться Тогда мы расстреляем их из засады, как ты и предложил Погибнут все, гарантированно По твоей вине, лейтенант, конечно, мы тебя прикончим, но умирать ты будешь с очень нечистой совестью. Долго и больно будешь умирать, а вот если будешь паенькой мы тебя отпустим. Зачем ты нам? Пусть с тобой начальство разбирается, мы в дела вояк не лезем. Может отказаться? Летенант вспомнил рожу козыря связывая вместо носа и то, как он плотоядно радовался, что среди возможной добычи есть маленькая девочка. «Смерть лучше, чем такое». «Хорошо», — сказал Альтабелли. «Я согласен».